Вечером решила подольше не ложиться спать. Во-первых, нужно было еще позубрить слова, у меня было уже пять мелко исписанных листов, а карандаш пришлось точить целых два раза. Делать я это пыталась максимально экономно, других тут взять, похоже, неоткуда. Кстати, судя по аккуратному обращению профессора с бумагой, материал сей был здесь дорог так что хорошо бы подумать, на чем и как рисовать поясняющие рисунки из разряда «ручки-ножки-огуречек», не изводя чистые листы. Возникли три мысли. Ящик с песком. Я где-то читала, что в петровские времена в начальных классах именно так осваивали каллиграфию. Можно раздобыть навощенную дощечку со стилосом на рынке. Вроде бы такие были. Либо, наконец, доска смелом. Если зубной порошок есть, может, и мел где-то найдется, а доски вроде бы изготавливали из сланца. Но я думала не о нем, а о темно-коричневой керамической плитке в прихожей, по которой возюкала сегодня веником. Может, подойдет? А вот вторая тема моих раздумий в голове не укладывалась никак. Арвис. Выходило, что обаятельный сероглазый парень приходит в мои сны не просто так, И совсем не по моему желанию или из-за глюков девичьего подсознания, стосковавшегося по черноволосой мужественной красоте. Он был чуть ли не первым, кого я встретила в этом мире. Случайно или нет? Может так, а может и этак. Например, если б я не сообразила прикрыться разломанной ивовой корзиной, события на свалке могли бы повернуться совсем другим боком. Или скорее даже задом. Так что считаю, что случайно пока не будет поводов думать обратное. Но вот то, что глаза у него в темноте светятся, то, что он может ходить по снам, и то, что он меня упорно ищет, это уже доказанные факты. Причем ищет непонятно зачем. Если б наши интересы совпадали, уж, наверное, он бы мне об этом сказал, чтобы простимулировать найтись. А он понес какую-то чушь про внезапную симпатию к пахнущим капустой по поданкам с мокрой головой. Ну, может, какая-то симпатия есть? Все же я от зеркала не шарахаюсь по утрам. Но не настолько же, чтобы сначала бегать за мной всю ночь, а потом три дня искать по городу. Здесь все ясно. Пока не пойму, что за ерунда творится, лучше мне на глаза симпатичному брюнету не попадаться. И, кстати, есть еще вот такой нюанс. Если мы понимаем друг друга во сне, он же мог бы мне рассказать про то, как устроен этот мир. Помочь дать какие-то советы о том, что нужно делать, как правильно себя вести. А он просто тупо лез целоваться. Получается, в этих поцелуях есть какой-то смысл. Думаю дальше. У нормальных людей глаза в темноте не горят. То есть в этом мире есть сверхъестественная, иначе говоря, магия. Просны я уж тихо молчу. Это вообще темна вода в облацах. Но если есть магия, должны быть и маги. Значит, тут может найтись кто-то, кто поможет мне вернуться домой. И наоборот, возможно, есть некто, кто неведомо за какой надобностью приволок меня из дома сюда и, скорее всего, станет мешать возвращению в родной мир. Вот выходило, что Арвис маг, и на какой он стороне? А вот еще непонятность, попала ли я в Реалею вследствие стечения обстоятельств? какого-нибудь слияния двух лун или пересечения пластов реальности или смещения пространственно-временного континиума, которое происходит, допустим, раз в 100 или две лет. И вот взял, да и мне на радость и сместился, совместившись с моим мусоропроводом. Ага. Или же кто-то посодействовал тому, что меня сюда забросило. Пока эти вопросы были теоретическими. Но, как говорится, если вы параноик, Это не значит, что вас не преследуют. Так что на всякий пожарный буду в голове их держать. Моя программа на ближайшее время была проста как кирпич. Учу язык, потом приобщаюсь к местной культуре, чтобы не сесть в лужу. Надо разобраться, какие тут есть сословия, какие у них привилегии и обязанности, и выбрать для себя, где лично я хотела бы оказаться. Ясно, что не в огороде с морковкой, с тяпкой в руках. Там мне точно делать нечего. Например, стоит узнать, а учатся ли в университете девушки или наука сугубо мужская стезя? И чему вообще тут учат? Вот бы полистать их учебники. И с положением женщин в обществе тоже непонятно совсем ничего. То ли у них произошла средневековая сексуальная революция, то ли мне попадались индивидуумы из ряда вон. Эх, сплошные вопросы. Устав ломать голову, Отправилась в кровать. Дефицит света навязывал здоровый образ жизни. Рассвело? Вставай. Стемнело? Ложись спать. Едва закрыла глаза, как провалилась в сон, и уже не удивилась, увидев себя на знакомой скамейке, а рядом сидящего Арвиса. «Здравствуй!» – улыбнулся парень. «Здравствуй, здравствуй! Как живешь, зубастый?» Машинально парировала я. «Не, не зубастый. Скорее, глазастый. Вон, как выпучился!» «А почему зубастый?» «А что без зубы?» – хихикнула. «Раз ничего полезного не рассказывает, хоть поиздеваюсь. А то от невозможности поговорить на родном языке и бесед с самой собой уже крыша ехать начинает». Мое нездоровое веселье Арвису не понравилось. Он задумался, а потом попытался сменить тему. «Интересно, как бы ты выглядела в красной юбке, как у твоей подруги?» И покосился на торчащий из-под моего верного плаща мысок туфли. «Синий!» – на голубом глазу уверенно выдала я. «Почему синий?» – обалдел парень. «Потому что от холода в лиловых пупырышках, как у зеленого огурчика». Вместо объяснения ткнула пальцем в башню с градусником, стрелка на котором замерла на гордых плюс 20 цельсия. Что-то не жарко для начала лета? Или тут тоже апрель? Если мы говорим на одном языке, сейчас пальцем у виска покрутить должен, прикинула я. Не покрутил, зато вздохнул. «Ты говорить со мной не хочешь, да? Так ты же ничего не скажешь. Это я уже поняла». Пожала плечами я в ответ. Так какой смысл с тобой разговаривать? Разве что язык почесать? А просто рядом посидеть. Гмм, покосилась на него. Вообще, встретить я такого красавца, который так бы за мной ухлестывал, в моей московской жизни вопросов бы не было. Наверняка не отказалась бы и посидеть, и погулять вместе, и посмотреть. А как он целуется? А сейчас... Сейчас было что-то настораживающее в его поведении. Казалось, он не просто хочет познакомиться поближе, а есть тут какая-то цель. Вот что бы сказала фэнтези, замешанная на магии? Что либо маг хочет так добиться подчинения, либо повесить какой-нибудь маяк, либо проникнуть в мысли. Вариант «он хочет мне помочь, передав при прямом контакте свое знание о родном мире от Мила прочь» как не выдерживающий никакой критики. Вопрос, а почему не лез в голову или не позаботился о маяке, когда мы были у него в мансарде? Возможно, потому что не предполагал, что сбегу от него на ночь глядя? Или так привык к своей неотразимости, что и мысль не пришла подстраховаться? Да, пусть это все трижды мои фантазии, но помогать он точно не собирается». А Роман мне сейчас нужен, как луноходу крем для загара. Значит, фигу ему с маслом, а не поцелуй. Думаю дальше. Он приходит сны. Но сон-то мой, если сделать так. И, представив себе, что летаю, оттолкнулась от земли. Вышла, зависнув в метрах в двух с половиной от покрытой красной асфальтовой крошкой дорожки, зарулила в крону, стоящего над скамейкой большого конского каштана, и уселась там в развилке. С соседней ветки сорвалась пара возмущенно пищащих зябликов. Тоже мне нашли место для гнезда. Тут ворон полно, а теперь еще и студентки полетели. Арвис ошеломленно уставился снизу на мой маневр. Раз у них люди по воздуху не ходят, а он сам мне об этом сказал, вот и пусть сидит внизу. Будем как русалка и кот ученый. Устроилась в развилке, Болтаю ногой, созерцаю излучающую неодобрение вороную макушку. «А почему я во сне хочу спать? Это нормально? Или этот сон не приносит отдыха? Если так, то нечего мне тут и делать. А на этого фигуристого я рада смотреть примерно, как на памятник Петру работы цирители. Век бы не видела». Оттолкнувшись от ветки, полетела к факультету. «Найду карниз пошире и лягу спать. Хочется». Крик «Мария!» растаял вдали. Утром, перекусив бутербродами с местным аналогом чая, мы с Каренусом занялись правописанием. Потом, часам к 11 утра, к 2 собирался сводить меня на местный рынок, показать, что там где, и представить торговцам. Последнее было необходимо, чтобы не вступать по поводу каждого пучка укропа в получасовой торг. Возник вопрос, кто я такая? Сообщать, что я иностранка, фиг знает откуда, как-то не хотелось. Пока не освоилась, разумнее прятаться. Попробовала навести профессора на мысль о приоритете научных исследований. Ведь если он задумал сделать меня вместе с великим и могучим... «Тема эпохальной публикации о новой группе языков, это должно его зацепить?» Зацепила. «В итоге мы договорились, что одна из дома я пока не ногой, только в его компании, а сам он представляет меня как дальнюю родственницу, приехавшую из глухой костноязычной провинции, чтобы в отсутствии Сиреи так звали домоправительницу, помогать справляться с хозяйством. И насчет приличий Так вопросов не возникнет. Мое имя Ириме, К2 щел подходящим. Интересная тут грамматика. В первый раз в жизни я задумалась, насколько стандартизация знаков препинания при письме и одинаковые арабские цифры облегчают понимание иностранных языков. А тут я пялилась на подсунутую Коренусом страницу книги и пыталась сообразить, где начинается одно слово и заканчивается другое. И почему нет пробелов? Бумагу, что ли, экономят? Или в какую сторону это читать? Оказалось, слева направо, сверху вниз. И на том спасибо. Между словами вместо пробелов ставятся точки в центре строки. А заканчивается фраза не точкой, а кружочком. Вроде небольшой, подпрыгнувшей буквы «О». А вот вопросительных знаков в природе не существует. Их роль играет сия в начале предложения с присобаченными разными предлогами и суффиксами. Вроде бы мне рассказывали, что у нас нечто подобное есть в японском языке, но вообще-то я не лингвист ни разу. Так что в ближайшее время буду строить исключительно утвердительные предложения по простому принципу «подлежащее впереди», «сказуемое за ним», «все остальное паровозом», и пусть понимают, как знают. Очень хотелось узнать больше об окружающем мире, но пока пределом моих интеллектуальных возможностей было сообщение, что веник стоит в углу. Ничего, день назад я не могла и этого. Хотя кое-что прояснить мне удалось. Так я узнала, что профессорское жалование составляет 8 золотых в месяц, что в одном золотом 25 серебряников, а в одном серебрянике 25 медиков. И что небольшой дом в городе стоит около 500 монет. То есть, если не есть и не пить, то можно скопить на жилье за 4 года. Это если ты профессор. Обнадеживающим моментом стало, что до паспортизации всей страны тут еще не додумались. Мне достаточно было сообщить, что я Ириме, племянница профессора Каренуса. Несколько фраз про то, что я приехала к дяде из провинции, мы повторяли до тех пор, пока они прочно не улеглись у меня в голове, и я не стала произносить их абсолютно без акцента. А вот с налогами я не разобралась. Просто не смогла внятно построить вопрос. Или тут все было устроено как-то по-другому? Вторую животрепещущую тему сексуальных отношений в обществе и вовсе решила отложить до лучших времен а то сейчас такого наговорю, что меня выгонят за безнравственность. К 2 я в этом смысле не интересую. Вот пока и достаточно». По ходу дела сделала неприятное открытие. Оказалось, что многие поставленные рядом буквы меняют произношение непредсказуемым образом. Вроде как в немецком, где стоящие рядом Е и У, читаются как «Ой», а Че вообще пишется четырьмя буквами – Кстати, в самом названии языка «Дойч» наличествуют два примера. Наверное, чтобы предупредить, оставь надежду всяк сюда входящий. В Орезенском таких заковык было поле не пахано. Пока я зубрила вопросительные «где» и «почему» и училась писать самые простые слова, профессор тоже не бездельничал. Забрав мои листы, он аккуратно делал себе копии. Кстати, за родственников мы вполне могли сойти. Тон и фактура волос у нас почти совпадали. И цвет глаз тоже. Только, надеюсь, я к его возрасту не обзаведусь кустистыми бровями, как у Филина. Но вообще, чем дальше, тем больше он мне нравился. В нем были те качества, что по-настоящему ценны в людях. Порядочность и доброта. Ведь ему же и в голову не пришло, как-то воспользоваться тем, что я беспомощна и одна в этом мире. Более того, мне положили жалование – 15 серебряных монет в месяц. Это при крыше над головой и полном пансионе. Условия показались мне просто роскошными. За это я должна была учить Каренуса своему языку, работать вместе с ним над словарем, без жалоб учиться сама и оставшееся время помогать по хозяйству». Я решила, что буду стараться все исполнять наилучшим образом. Вздохнув, оторвала глаза от листа. Уф! Хватит пока. Сейчас подумаю, что купить для себя на рынке. Если тут, конечно, продается женская одежда. Все студенты, которых я заметила по пути, были парнями. Еще пару чулок. Нужны трусы. Любые. Ног две. Будем считать это решающим совпадением. Носки. «Какая-нибудь домашняя обувь, хоть маленькая, но зеркало, и желательно другое платье. Как выглядит это, на реале наверняка рассказала. Значит, искать будут иностранку в коричневом платье. А мы станем профессорской племянницей в сером или голубом. И да, не забыть бы спросить, а чем тут зубы чистят?»